Протянул я, глядя на стоящую перед казино девушку. Когда я прощался с народом, Луккунин была в стаффе, тоже одетая в уличные, она наливала в одноразовый стакан водичку из кулера. Я спросил, ах-ах, не нужно ли ее проводить? Одинокая девушка в пять утра, опасно так расхаживать. Выяснил, что Алию проводит Денис Лавентис, им по пути. Спросить, нужно ли сопровождение Ханни, мне и в голову не пришло. А вот она стояла перед выходом, убрав руки в карманы, видавшие виды джинсовки, с рюкзачком за спиной. И я, гадающий, как она ухитрилась очутиться тут, не обгоняя меня по лестнице. В окно выпрыгнула? Я поднял голову, нашел за деревьями, Настяш, открытое окно раздевалки. Этаж второй, но потолки в здании высоченные, а лисичка это вроде как не кенгуру. «Ханна, ты кого-то ждешь?» Я решил, что стоять перед выходом вдвоем в мозоли глаза охране глупо. Луккунин резко кивнула, затем еще резче дернула подбородком вперед. «Мне в ту сторону!» Я махнул рукой направо, вдоль кленовой. «А тебе?» Не затруднив себя ответом, Ханна зашагала вдоль здания. Я двинулся следом, вздыхая и покачивая головой. За свою недолгую дилерскую карьеру жизнь ни разу не сводила меня за одним столом с ногами. Так что я не знал, как она говорит с клиентами, как проговаривает выплаты, ставки и всякие там... Сплит, дабл, много. На том же Блэк Джеки. Но если она в работе общается так же, как вне её, я вообще не понимаю, за что Ханну держат в штате. За остроту зубов? За волки поли. Остановившись на пересечении Кленовой и Замковой, почти под стенами Инженерного замка, сообщила мне моя попутчица цель своего путешествия. Я напряг мозг. Где-то я слышал это название «Волчье поле». Причем буквально недавно. Вспомнил. Это Малтий Хомирыч так назвал место нашей сослуживым воскресной встречи. Площадь возле финляндского, ранее финского вокзала и окрестность «Нам по пути», — смирился я с неизбежным. «Знаю», — махнула челкая лук Кунян. Мы почти вышли к набережной, и я озадачился по новым вопросам передачи гостинцев. Как это провернуть при Ханне?» обернулась на каблуках Лукунин. «Друг?» Вопрос был хороший, злободневный. Я гнал от себя мысли, что мой приятель может оказаться немножко не человеком если дать ему прикурить да глянуть как на ноги. Кем тогда? Животным? Оборотнем? Какие там еще варианты-то есть? И вытекающий вопрос дружба между зверем и человеком возможна? Или даже так, между хищником и его трапезой? Может, чтобы было вкуснее кушать, сначала трапезу следует приручить? Приправить фэнтезийным содержимым мозги, попарить в баньке, чтобы мясо стало нежнее? «Друг», с уверенностью ответил я, отметая весь не фантазированный бред, «пока не доказано обратное, шпала мой друг. Я ничего, кроме добра, от него не видел». «Можешь меня с ним?» Она зависла, кажется, подбирая формулировку. «Он женат», — поспешил внести ясность в деликатный момент. Ханна замотала головой. «Нет, говорить, мчать рядом, в ночи». Оказалось, страшненько и угловатая Лукунин может быть романтичной. «Не вдвоем, не вместе, рядом». «Еще недавно я решил бы, что Ханна хочет вступить в байкерский клуб» с которым периодически гоняет на механическом звере Макс. По ночам в основном гоняет, когда трассы относительно пусты. Ну их, эти прятки, псу под хвост. Или лису, полярном, — решил я. Мы вроде как оба не совсем те, кем выглядим. Ханна Чернобурка, я огнетушитель. — Это потому, что он как ты? — спросил я, внутренне подбираясь. Далеко не факт, что она отреагирует дружелюбно. Я прежде опыта общения с лисичками не имел. Ханна, я видел твою другую личину. Я смотрел, как заостряются ее и без того резкие черты лица, как наливаются кровью глаза, как подается вперед корпус, как плечи уходят вперед и спина скругляется. Доброход из страны непуганных идиотов. Сейчас тебя тупо сожрут. И по делу. Костерил я себя, готовясь принять бой. Пустынные улицы, раннее утро, я и горячая финская девушка неподалеку от набережной реки Фонтанки, в водах которой, в случае моей неудачи, с радостью припрячут мои бренные останки. Она преодолела метр пространства, отделяющий нас друг от друга одним смазанным движением. Распрямилась, вытянула руки вдоль тела, запрокинула голову, обнажая горло. «Убей!» Не знаю, чего в ее голосе было больше, ярости или тоски, «Тише, тише!» — как можно размереннее произнес я, чуть оправившись от шока. «Я ведь биться за жизнь собирался уже, не отнимать чужую, на ровном месте. Ханна, я не собираюсь причинять тебе вред». Нескладная, неказистая девушка продолжала стоять с подставленным горлом. «Возможно, я как-то не так выразился, расстроил тебя. Успокойся. Никому не нужно умирать. Никаких глупостей. Я не враг». «Не сын Кирейтар?» Она дернулась, опустила на конец голову, смотрелась меня так, будто дырки в черепе взглядом просверливая. «Дал огонь, закрыт оборот. Ты лжешь? Лучше смерть, чем в лапы золотых!» Последнюю фразу она выкрикнула, позабыв про заикание. «Я по батюшке Дмитриевич, а мать зовут Богдана». Начал я по пунктам опровергать обвинение. «Ума редкое имя». Не спутать с твоим кре... Чего там? Про этого... Эту керь я слышу впервые в жизни. С огнём вышло случайно. Был рядом, решил помочь. Оборот это вообще не ко мне. Я не лгу, всё мной сказанное правда. И уж точно я не хочу ни в какие лапы тебе отдавать, ни в золотые, ни в титановые. Из лук Кунин будто бы вынули стержень. Она покачнулась, осела. Я кинулся было подхватить. Тротуар грязный, но не понадобилось. Она села на корточки обхватила себя руками, начала раскачиваться из стороны в сторону. Издала странный звук, похожий не то на всхлип, не то на скулёж. Мне совсем не своевременно вспомнилось, что где-то тут в давнешние времена, ещё до шведских владений, были финские деревни. Или дальше? Вот так потянет эрудиция блеснуть, и сам себя физиономией в грязь. — Мне побыть с тобой? — спросил я в растерянности. «Как-то не приходилось мне бывать в подобных ситуациях. Не умею я утешать девушек, не говоря уж о девушках-оборотнях». Ханна замотала головой. Я не стал гадать, что это девчачьи «нет», которые следует воспринимать как «конечно же да», или это был сам делишний отказ. В моих интересах было «нет», которое «нет». Его я и выбрал. «Я отлучусь минут на несколько», — сообщил я расстроенной финке, «и вернусь. Не уходи никуда, пожалуйста» и устроил себе короткую утреннюю пробежку вдоль фонтанки. Остановился, не добежав чуть-чуть до ремонтируемого Пантелеймоновского моста. Повертел головой никого, ни машин, ни прохожих, ни дворников. Поставил пакет с гостинцами на гранитный парапет над птичьей статуей. «Не серчай на меня, водяной дедушка!» По наущению кошара выпалил в прохладный утренний воздух. «Обиду нанес по незнанию». Принёс тебе до да твоим девушкам малость малую. Но в воду не брошу, чтобы никого не пожечь. Эту речь о винник меня заставил репетировать перед зеркалом в прихожей и велел, чтобы на сей раз без огненных цветочков и прочего самоуправства. Мне пришлось согласиться с тем, что хамство с моей стороны имело место быть. И поэтому отбарабанил, как по писаному. Тёмная вода лениво плескалась, не снисходя до ответа. Я пожал плечами. «Худой мир лучше доброй ссоры», — добавил я все-таки от себятины. «Я побегу обратно, меня девушка ждет». И побежал. Хотя совсем невелика была моя вера в то, что Ханна меня дождется. Ее уход меня бы не расстроил, хотя про неведомую кель и каких-то золотых разузнать хотелось бы. Не люблю, когда мне говорят «а», а весь остальной алфавит предлагают отыскать самостоятельно. Но нет». Ханна нашлась на набережной неподалеку от того места, где я ее оставил. Она стояла, облокотившись на решетку, глядя на забранный лесами Михайловский замок. Пришла в себя, значит, пока я отбегал. «Меня иногда туда тянет», — призналась девушка, — «в замок? А меня порой тянет прыгнуть с моста». Я показательно зажег над ладонью огонек. «Водные обитатели меня сильно не любят». Лучше в замок пробраться, чем камушком на донышко. Ханна боязливо глядела на огонь, но растянула губы в подобие улыбки, услышав про донышко. «Идем?» Она кивнула и зашагала. «Теперь не передо мной, а по правую руку, как бы отделяя воду от меня». Еще не пришла пора августовских чернильных ночей. Небеса, укутанные дымкой облаков, еще серы. Воздух прозрачен. И потому фигурка в черном и сером, подскочившая к оставленному мной пакету, решившая его спереть, видна была отчетливо. «Зараза, стой!» — выкрикнул я, срываясь на бег. Вот же пошли люди. Даже внутрь не заглянул. А вдруг там что-то нехорошее? Скажем, голова, отделенная от туловища. Меня обогнала размытая от скорости Ханна, только и мелькнули подошвы. «Ура! Погоня! Адреналин! приключение, Возрадовалось во мне нечто первобытное и почти сразу скуксилось. Погоня завершилась менее чем за минуту. Ноги у не наказались не только шерстистые, но и нечеловечески быстрые. Подросток, это я увидел, добежав до места действия, убегать рванул туда, откуда шел, по набережной реки Мойки. Вот через ограждение его и перекинула Ханна, одной рукой перехватившая запястье парнишки локтем вторую упершись в спину беглеца. Пакет, из-за которого мы устроили утренние догонялки, стоял у ног Лукунин. Кажется, ему пакету досталось. Из уголка вытекала водичка. Я, походя, порадовался, что она сочла меня опасным и попыталась перекинуться, чтобы напасть. Не смогла, спала в отчаянии, пошла на убой. ринся она на меня как есть, и исход ошибки был бы неочевиден. Да, на моей стороне какие-никакие занятия спортом. Но пока бы я ломал свое «нельзя бить девушек», проворная девушка, не обремененная подобными ограничительными глупостями, могла бы натворить дел. «Водичка?» Как током ударила меня. В числе гостинцев не было ничего жидкого. «Он взял твое?» хана показала зубы, прошлась по верхним кончикам языка. «Ты взял чужое?» Это она у трясущегося, что тот осиновый лист мальчонки уточнила. «Да пошла ты!» Он не договорил, куда пойти Ханне. Наверное, удар со спины помешал. не сильный воспитательный. Я подошел к этой живописной парочке, присел перед пакетом на корточке, заглянул внутрь. «Отпусти ты этого детеныша!» Махнул я рукой. «Пусть идет, куда шел!» «Пацан-то не заметил, что пакетик булькает?» «Булькает, значит, бухло!» Огрызнулся пацаненок, которого тут же, стоило мне попросить, отпустил Лукунин. «Пфю, придурки!» «А вот этот ты зря парень!» Сказал я, глядя за траекторией полета плевка в воду. «Ханна, пробежимся еще немножко. Придется вернуться, в наш круглосуточный заскочить. Нужна большая бутылка питьевой воды, не минеральной, не газированной». Я достал из кармана пару сотенных, протянул Ханне. «Наш круглосуточный?» Это если обогнуть строение, приютивший наш клуб, будет как раз он. Ты быстрее меня, не затруднит?» Луккунин без лишних слов сорвалась на бег. В пакете, вопреки мнению воришки, булькало не бухло, а речная вода. Внутри большого пакета стоял пакетик поменьше, из-под гребешков, кажется. Он-то и был наполнен водой и бережно завязан сверху. Только в нем или сразу была, или в процессе беготни образовалась дырочка, и пакет стремительно пустел. Что грозило печальными последствиями для двух рыбин. Одной с мою ладонь, второй раза в два мельче. Карасики. Определенно два карася шевелили плавниками подтекающим подтекающем полиэтиленовом пакете. Я позже уточнил узнающих людей. Рыб было бы хорошо и срочно переселить в аквариум. Но я никогда не искал в Питере работающий в начале шестого утра зоу магазин, не собирался и начинать. И даже в продуктовый меня вряд ли бы пустили с текущим пакетом, а бросать, наверное, смерть от дарок водного хозяина было бы недальновидно. И тем более обратно в реку выплёскивать воду с рыбами. Оскорбить отказом большака среди водников после всех поучений с парадником было бы полным кретинизмом. Полнейшим! даже если единственное решение, пришедшее мне в голову, вгоняло меня в некий долг перед Ханной. Я пробежал, напрягаясь изо всех сил полпути до магазина, когда Лук примчалась ко мне с запрошенной бутылкой. «Подержишь?» — спросил я, передавая ей многострадальный пакет, и достал брелок с ключами, раскладывающийся на маленькое стальное лезвие и на открывалку. Еще одно наследие походных времен. Открыл пятилитровую бутыль, Выплеснул часть воды на проезжую часть, нагрел лезвие, срезал верхнюю часть бутылки. Увы, караси в стандартное горлышко не пролезли бы. Мелкий еще просочился бы, а крупный наверняка нет. Переселение рыб состоялось. Ханна ничего не сказала, хотя глаза ее существенно расширились. — У меня непростые отношения с водными духами, — я говорил. Улыбнулся я девушке, прижимая к груди бутыль. И некоторые из этих духов с юмором. Похоже, вести в подводном мире разносятся быстро. С Пискаревских прудов до реки Фонтанки волны информации докатились меньше, чем за сутки. «Сдача!» — потянулась лук Кунин. Я остановил ее жестом. «Купи суперклей для твоих рабочих туфель. Хоть он вонючий, тебе, наверное, неприятно будет. Я, правда, признателен тебе за помощь. Я поговорю со Шпалой. Не в качестве платы за помощь, просто поговорю. Идем? После всей этой беготни мы довольно долго шли молча, а потом Ханна заговорила. Сам бы я не стал вытягивать из нее откровения, несмотря на любопытство. Личное есть личное. Говорила она сбивчиво, путанно, надрывно. Сбивчивости было так много, что я позволю себе пересказ ее истории своими словами. Ее предки вели род от Лукутор, матери всех чернобурых лисиц, по верованиям финнов. Лукутор была дочерью Тапио, хозяина лесного. У самого Тапио две звериные сильные личины — медведь и лось. И для простых людишек — лик старца Седобородова. Вместе с женой Мейлики они правили лесной страной Мецалой. Или Тапиолой. Я не очень понял двойственности названия. Финны сложные. Кроме Лукутар, у местных правителей были еще дети, со столь же зубодробительными именами, в том числе Керитар, мать лисиц. Рыжих лисиц, золотых, золотая жена. Чья жена, я не недопонял, уточнять постеснялся. Все шло своим чередом, пока люди справно носили подношение к пню. Столу Тапио. Справедлив и суров был Владыка Лесной, но пропал, или уснул, когда людская вера в него иссякла. Мейлике уснул того раньше. И вот тогда пришла беда, откуда не ждали, от родни, золотых детей Керитар. Сестры, они же матери, все реже отзывались на зов прежде любимых ими детей оборотней, и постепенно власть собралась в лапах старейших лисов, как золотых, так и чернобурых. И в одну ночь, собрав совет семей, дети Керрейтор объявили, лишь их мать — истинная дочь Тапио, золотого короля леса, а Лукутар — приблуда, темная и чужда она, а значит, ату ее потомков. Во имя справедливости и чести золотой жены. Мол, когда от ублюдков избавятся, Да не просто так, а по полной ритуальной форме, заливая лапы матери кровью ее племянников, можно вернуть мощь и величие Керритер. Рыжие оборотни физически существенно превосходят чернобурых. Сила последних в другом. — В чем? — не удержался я на этом моменте от вопроса. — В другом, — повторила Ханна, и я, поняв намек, прикусил язык и продолжил выступать в роли свободных ушей для пересказа наболевшего. Первый удар был внезапен и страшен. Из сотен взрослых детей Лукутар разминулась со смертью едва ли четвертая часть. Немногие уцелевшие встали на тропу мести, кусая из подтишка ударяя по слабым семьям. И гибли, гибли. Кто геройски, кто глупо. Золотые не тронули лишь детей, не достигших возраста первого оборота. Это было против заветов. Все, что могли предпринять осиротевшие дети, бежать из родных лесов, рассеяться, сохраниться. надеяться, что до них не дотянутся рыжие лапы. Когда остатки чернобурых поняли, что проиграна не битва, а война, жалкая горстка их вышла в последний бой. Пока кровь, ревели боевые последние клещи, во все стороны света катились телеги с детьми. Чернобуры и оборотни пали — но отроки их успели разъехаться. Не все незаметно от убийц. Многих вели загонщики и по достижению возраста отправляли к предкам. Другие провели в бегах всю жизнь, нигде не оседая, ни к чему не привязываясь. Перед тем, как испустить дух, последний из старшей семьи Лукутарш пролаял своим палачам. «Не вернется никто из великих, не проснется владыка лесной». То, что способно их пробудить, унесли из лесов в дальние дали младшие. Ночь укроет, ночь защитит. Не добудут рыжие предатели ценнейшие. С тех пор попасться в лапы детей Керритарш для чернобурых стало еще страшнее. Раньше их ждали лезвие когтей и смерть у лап фигуры золотой жены. Теперь зачарованные цепи и бесконечные пытки. Меня Ханна испугалась из-за цвета глаз. Решила, что я имею отношение к золотым и хорошо маскируюсь. Её пра-пра... Я запутался, насколько пра-бабка прибыла в Петербург со станции Рихимяки. Прятаться под носом у рыжих стало опасно. Прибыла по железной дороге на финский вокзал. Нашла приют в какой-то лачуге. Все ценности ушли на проезд. Оборачиваться было опасно, Но сохранить силу крови, наследие, память и выжить было важнее. Почему-то в семье Лукунин рождались только девочки. Отцы даже не узнавали, что стали, собственно, отцами. Их роль в действии была невелика, и фамилию малюткам мамы давали свою. Так, годы спустя, в полуподвальной комнатушке, во тьме ночи и появилась сама Ханна. Жизнь в городе для оборотня — то еще испытание. Вонь, шум, гам, снова вонь, пропитание. Они ловили и рвали крыс. Если тех становилось мало, охотились на голубей. Как пережили блокаду, Ханни не рассказывали. Более чем вероятно, что женщинам тогда пришлось замараться не только в звериной и птичьей крови. Ради выживания, ради наследия семья вполне могла начхать на риск быть пойманными законниками. Чтобы не сходить с ума от запахов, лисам приходилось покупать заговоренный порошок из измельченных трав и минералов. Чтобы не обернуться случайно в гневе или от других сильных эмоций, выкуривать те сигары, что я видел сквозь пламя. Там тоже травы, наговор, запрещающие знаки. Кроме того, что я увидел, на внутренней стороне бумаги еще знаки. Сама бумага непростая. А порошок не белый случайно? Встрял я во второй раз в рассказ Ханны, вспомнив, как поймал находька на втягивании в нозри беленького порошочка. Тогда я подумал нехорошее, был встревожен и зол. Ханна подтвердила, порошок антивонь белый. Хотя раньше, со слов матери, был серо-зеленым. «Бизнес идет в ногу со временем. Это уж моя мысль, а не слова Луккунин». Недавно мать Ханны ушла из Срединного мира. Как мне глупому пояснили, умерла. Не в бою, поэтому ушла. от чего девушка не сказала? Я не полез с выяснением подробностей, они бы ничего мне не дали. Финны сложные. Я это уже говорил? Так повторю. Лук Кунин жила одна в коммуналке с общим на 6 комнат сортиром, общим душем, в котором горячая вода бывает только в летнюю жару, с общей кухней. Грязь, шум, вонь, насекомые. От насекомых тоже есть традиционное средство, но на него денег обычно уже не хватает. Где все эти чудо-средства покупают, продают? На Кирочной. Точнее, раз сам не знаю, мне и не надо. Ей нельзя приводить чужаков к уважаемым людям и не людям. Пробыт она говорила, очевидно, чтобы выговориться. Не давила на жалость, не ныла. Просто всем нам иногда надо облечь слова накипевшие, выплеснуть это из себя. Это приносит пусть мимолетное, но облегчение. — Дальше сама, — сообщила она, когда мы миновали кресты и быстрым шагом ушла дворами в северном направлении. Моё счастливого пути услышал только если её рюкзачок. Я вздохнул, стиснул покрепче ёмкость с карасями, Редкие встречные прохожие с глубокой задумчивостью смотрели на тех карасей и потопал к дому. Сутки на хлебных крошках рыбы должны были протянуть, и решать их дальнейшую судьбу я намеревался после второй смены. Хорошо бы чуть менее беспокойной. Главное, не забыть пояснить кошару, что рыбки не еда. А то, кто его знает, взыграют еще охотничьи инстинкты» когда я ввалился в квартиру, весь такой красивый, облитый водой, это лифт дёрнулся между этажами, с карасями в объятиях. А как прикажете тащить бутыль со срезанным вверхом? У шерстистого случилась истерика. Манул катался по подоконнику, тыкал лапой в сторону ёмкости, взгромождённой на стол, тряс хвостом и снова катался. Заодно и пыль сотрёт. Махнул рукой я, велел не жрать рыбёх, и свалил в душ. К моему возвращению бутыль уже стояла на подоконнике, кошар сидел рядышком, хвост обернув вокруг пластика и лапкой поигрывал с водной поверхностью. А меня на столе ждали чай с рогаликами. «Не жру, и в мыслях не было», — сообщил шерстистый, прижав уши. «Их вообще жрать небезопасно. Вот их потомков? Рассказывай». Я принялся за пересказ событий, перемежая говорение чайпитием, отчего паузы получались прямо-таки театральные. Пересказала историю Ханны. Не пойдет кошар трепать об услышанном по дворам. А когда я закруглил историю, где-то под раковиной забулькала, заверхотало, откуда-то снизу выкатился всколокоченный Малтихомирыч, уставился на нас с заревым батюшкой глазами наикруглейшими, И дрожью в голосе, смешанной с негодованием, половина к половине, спросил. — Ты же не притащишь в дом чухонский блошарник, Андрей? — Один блохастый хвост от бака помоечного ты уже приволок. Довольно? — Попрошу, — вздыбил шерсть, оскорбленный в лучших чувствах овинник, — отродясь не... — Ох, не начинайте! — я хлопнул по столу ладонью. — Ваша взаимная приязнь мне известна. Можете избавить меня от обмена любезностями. Я не представляю себе соседство с девушкой лесой в однокомнатной квартире. Увольте. А почему Чухонский-то? Честное слово, чем дальше, тем больше эта парочка напоминала мне Митина и Находька. Непрекращающейся словесной пикировкой, плавно перетекающей в совместное распитие. Шпала и Джо распивали алкоголь, а эти хозяйский, мой, то бишь, чай а тому, как чухна, — подернулся парадник, — оговаривал, что папенька профессор. Ух, стыдоба! Кто трубы начищал, кто кастрюль важничал? По мшистым топким берегам темнели избы здесь и там. Приют убогого чухонца. И лес неведомым лучам в тумане спрятанного солнца кругом шумел. Примечание. Александр Сергеевич Пушкин. Медный всадник. 1833 год. Я потупился, уставившись в чайную заварку на дне чашки, слушая, как читает стихи, снова не своим голосом, Малтихомирыч. Встал, раскрошил остаток рогалика в воду, карасям. «Пустое это! Не стоит уже не знать старья!» Сменил гнев на милость парадник. Это я так, значится, о соседстве с Кицуны по-чухонски подумал. Аж вскипел. Взапрел. Так вернее будет. Вернул должок за заблохастый хвост кошар. А ты оборотницу от чуди с теми из Нипаннипутой. Одни искрытные, просты звериё о двух личинах. Ты ж про них слова лишнего не услышишь среди людишек, так таятся. А те хитрые, злокозненные и многосильны Слава их впереди хвостов бежит. Не сравнивай. И лавки как сто китайцев. Отмахнулся я ругательным, по мнению Па, сравнением. вас, двух ворчунах, самое ценное снотворное действие ваших речей. Пять минут послушаешь, весь день спишь, как отрубленный. Да, звонков не было? Кошар покачал головой. Странно. Мы с Ма договорились, что она справляется по телефону о моем здоровье первого числа каждого месяца. Я пропустил звонок. Ма выбрала время, когда я пропадал на кладбище. Падая спать, я настоятельно просил Овинника разбудить меня любыми методами. Если аппарат затрезвонит, а я засплю. Видимо, Ма укатила в какую-нибудь экскурсию. Свежий воздух, лаванда, Прованс. Что-то такого ей хотелось в прошлом месяце. Возможно, решила развеяться. Если будет звонок, буди. Повторил указание и с чувством выполненного долга завалился спать. Мне снилось, что я искра. Я пробегал по старому, сухому, чем-то вымазанному бревну. Я тлел. Тлел, покуда не услышал зов. Тогда я с гулом рванулся к перегородкам, к стропилам, в стороны и высь Я мягко, неотвратимо шел дальше. Я ширился, наращивал мощь. Я был аккуратен. Зов просил пощадить живых, просил забрать лишь то, что должно. Я возносился зорницами, я обнимал все здание, мои хвосты изгибались в танце свободы и ярости в вышине. Дышал жаром, опрокидывал гостеприимные стены, несся по коридорам, ласкал кабелены и шторы. Я искал. Зов вывел меня в зал к блескучему провалу в нечто чуждое, мерзкое, липкое. — Заберите, берите, берите! — лился шепот. Мне слышались в нем миазмы и хлюпанье скверны. — Унесите, несите, несите! Я слышал, как стыла в венах людишек кровь, как тряслись их поджилки. У них не было сил противостоять истекающей ужасом погуббе. Выламывая ногти, окровавленные пальцами они скребли, царапали раму, они задыхались и тлели одеждами, но продолжали попытки содрать со стены осклизлую мерзость. Остановитесь! прокричал тот, кого я тронуть не смел. Прочь, повелеваю разойтись немедля! вашей жизни дороже зеркало. Шепот тек, не переставая, заползая в уши, в ноздри, в души чавкающим холодом. Его питали кровавые разводы поверх отражений подчиненных людишек. Питал их страх. Их глаза были мокры от слез, лица черны от гари. Звон, треск, бульканье. а, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а Отчаяние и ненависть. Осколки зеркального провала, что разлетаются в дребезги, осыпались у ног разбившего его как змеи они ползли, уколоть, покорить, отравить. «Мы уходим! Гори!» Вся мощь, что я сдерживал, прорвалась, пронеслась пламенеющим валом по залу. Я был красив и величествен. Я несся на пламенных крыльях. Я очищал. Я был в пожар. «Плохо!» — стопорщились усы мануло. «Где-то я ошибся». Я проснулся рывком. Сознание еще не до конца переключилось. Часть меня с ликованием пожирала ткани и перегородки, сияла и пела в ночи. А другая, обыденно скучная, утирала под лба Кошар сидел на подлокотнике дивана, что в расправленном виде служил мне кроватью. А в заправленном бывало едва ли чаще, чем никогда. — Сон об огне? — вздохнул заревой батюшка. — После прудов к пламени обращался. О нем. Обращался. Дважды. Оба раза по язычку пламени вызывал, как на тренировке. Подтвердил я, окончательно вываливаясь в реальность с потными простынями. Я встал, махом стянул постельное белье прямо на пол, отворил окно и балконную дверь. «Выходит, сдерживать и проявлять по капле не для тебя». Задумчиво водил глазами кошар, сопровождая мои мельтешения по комнате. Придется взять силу полным черпаком, покуда не прорвалась, не захлестнула. Только это не в дому делать следует. Снаружи риск лишних глаз. В загородные владения бы. А в высоком заборе до да в отдалении. Жаль, не до роскошеств. Почему же? Окинулся я, надышавшись относительно свежим воздухом, стоя на балконе в труселях. Есть родительская дачка. Минут сорок на электричке. От пляжа далековато, зато лес рядом. Сад там. Зарос уже, наверное. Мы раньше на даче проводили все лето. Я и Ма. Помотался между городом и тремя соснами. Это на участке у нас растут три здоровые сосны. Их не корчевали при постройке дома. Славно было. По уму тебе бы на седьмицу хотя бы оставить свой шалман. И заняться тем, что взаправду важно. Раз уж и условия, как обнаружилось, имеются. Хм... Я подобрал кучу белья с пола. Два отгула могу взять. На следующие смены не выйдет. Скорее всего, там выходные. А понедельник-вторник должны подписать. Махнём? Там и рыб найдётся, куда пристроить. Манул вальяжно кивнул. Рассказал о виннику подробности сновидения, пока сооружал себе перекус. Яичница, сосиски, крупно порубленные овощи. Один фиг всё в желудке перемешается. Уточнил момент зова. Был леснившийся мне пожар в реальности, и кто его звал? Такой же, как я. Град многожды вспыхивал. И опрометчиво думать, что памяти у огня нет. Всё имеет память. Зола помнит, как была костром. Пепел помнит, как был пожаром. это домина вспыхивала трижды. Пустяшно и глупо человечешки безобразили. ну да парадники не зазря поставлены, обходились малым огоньком. А могло б, как в твоем сне. И позвать пламень можешь не только ты. Тот же колдун справится. Не всяк мастак, но бывают, бывают. Но ты бы, Андрей, не за других родил, а за себя думал. Да, не анюшка Удалось мне проглотить вместе с куском помидорки. Расту собой. Хамлю мысленно, кивая с умным видом собеседнику. Глухо, как в танке. Окинул я взглядом почти что пустой зал. Заметил у бара пола. Взгрустнул. Стоило мне начать искать возможность пообщаться с Драгоном, как он запропал. Я даже выловил Димку до смены. Спросил про нашего серба. Тот окинул меня да нельзя задумчивым взглядом. Молча дошел до ямы. Тумбы со всяким нужным. Называемый Пит. Достал что-то белое. Вернулся, все так же молча вручил мне незапечатанный конверт. Э, э э с глубоким чувством и смыслом спросил я. Драгон домой улетел до конца июля, в отпуск. Сказал, чтоб тебе передали, если ты про него спросишь. Фитбос сощурился. Что за мутки? Сам не знаю. Пожал плечами. Давно его не видел, подумал, кадровые перестановки. Димон склонил голову, приподняв одну бровь выше другой. «Ладно, переодевайся!» Как гирю вместо форменной бабочки мне на шею повесил. «Сдухач, Гледа, у вас!» Размашистые черные буквы сложились в непонятное нечто. Я из сербского языка запомнил только обозленный. И ведь не поленился кириллицей записать. А перевод мне с кого спрашивать? Сне надо? Фу-фу, три раза. Я лучше этим листком подотрусь, чем с хоббитом стану дело иметь. Психанул я знатно. Чуть не забыл про отгулы, а то пошла бы поездка на дачу к сербам обозленным. Злость привела к тому, что я почти весь состав смены ухитрился просветить огоньком. Кого прям вблизи, как накануне Ханну, кого издали. Не поймал четверых. Новенькую Тамару, та всю ночь без брейков по собственному желанию раздавала покер для скучающих дилеров, тренировалась. Макса и Джо. Их я оставил на сладкое. Особенно шпалу. Барташ та просидела ночь внизу с шах на покере. Что сказать, из парней немножко не таким в свете моего огонька оказался Миха из параллельной. От него в разные стороны отходили какие-то дымчатые жгуты. Без понятия, что это значит, но в его случае я не был удивлен. Миха белорус, я про него говорил уже. Его нежно зовут смертью. За его задушевные мертвяки встают, им нет покоя. И атрибутику с черепушками. На девчонок смотреть в основном было грустно. Огонек напрочь игнорировал косметику. И если у лошади просто синяки под глазами проявились, то обуре его я лучше буду видеть без огня. Чур меня. Овца, кстати, тоже резко потеряла в привлекательности при пристальном просмотре. Ах, ах, почти не изменилось, что вернула мне веру в чистое и светлое. Ладно, тёмненькое и симпатичное. А потом я глянул на рыбу и взбледнул с лица. Окунев, забойко пляшущим гоньком, стал старше лет на пятьдесят, если не больше. Мархинистый, почти лысый, кроме нескольких клоков на затылке. Вместо губ две тонкие серые линии, валившийся нос. Я отозвал огонь отвернулся и сказал большое мысленное спасибо за то, что он не улыбнулся этим страшненьким ртом. «Брррр!» В общем, когда поутру я услыхал призыв выпить, мчал на Малую Садовую как бы не быстрее всех, и в кино на повтор бойцовского клуба топал с превеликим удовольствием, захотелось отвлечься. Тем более я его раньше не смотрел. Хорошо зашел фильм, аж кулаки зачесались. «К тебе?» На выходе из кинотеатра спросила Барташ, глядя на меня с безмятежностью утреннего тумана. «Я был бы распоследний дурандай, если бы ответил отказом Арктики. А.Б. не такой. а А.Б. принялся вылавливать частника. И да, свободу огоньку и паранойя я предоставил в салоне авто. Таша за пламенем выглядела так же, как и всегда. Отстраненно и светло».